Глава 84 Эстебан вошел в камеру и остановился. Кого сначала? Однако он был не из тех, кто долго размышляет над подобными проблемами. Переступив через женщину, он подошел к окровавленному телу агента. Этот тип вполне заслужил свою смерть. Впрочем, он и так уже умер или близок к этому. Сейчас наверняка брызнет кровь и заложит уш от выстрела. Перезаряжая пистолет, он думал о том, что ему предстоит. Вместе с телами придется похоронить оружие и свою одежду. В наши дни кровь нельзя смыть. С современными химикатами эксперты обнаружат любые ее следы. Но помещение можно замуровать так, что никто не догадается о его существовании Сюда можно сложить все тела. ФБРовцы, конечно, будут разыскивать своего коллегу. Возможно, он даже сказал, куда идет но здесь нет никаких следов его пребывания, ни машины, ни катера, ничего. вставив магазин, Эстебан сделал пробный выстрел и, осветив фонариком тело, поднял пистолет. Вдруг сзади его ударили по голове, и в следующую секунду чьи-то руки вцепились ему в лицо, раздирая ногтями кожу. Он почувствовал, как в глаз ему вонзился палец. Вскрикнув от страшной боли, Эстебан завертелся на месте, стараясь встряхнуть себя нападавшего. Он хватал воздух у себя за спиной и отчаянно полил из пистолета. Фонарик упал на пол и разбился. Все поглотила темнота. Режиссер был так ошарашен, что не сразу понял, кто на него напал. Потом до него дошло. «Это женщина!» Он кричал и сопротивлялся, пытаясь схватить ее свободной рукой. Но ее пальцы все глубже уходили под глазное яблоко. Вдруг он с ужасом почувствовал, как глаз с влажным хлюпанием выскакивает из глазницы. Боль была такая, что на мгновение он потерял всякую способность соображать. Эстебан со стоном повалился на пол. От удара она выпустила его лицо. Но когда он перевернулся и поднял пистолет, подоспел еще один противник, очевидно, этот агент ФБР, и ногой выбил оружие у него из рук. Энергично заработав кулаками, Эстебан сумел отбиться, скачал на ноги и побежал. Налетев со всего маху на стену, он стал ощупью пробираться вдоль нее, в ужасе прислушиваясь к дыханию своих преследователей. «Дверь!» Спотыкаясь, Эстебан выскочил из камеры и в панике стал блуждать в темноте, натыкаясь на декорации стены. От боли и ужаса он полностью потерял способность ориентироваться. В отчаянных попытках найти выход он метался среди хлама, круша все на своем пути. «Это женщина и агент!» Как им удалось выжить?» Ответ напрашивался сам собой. «Во всем виновата его потрясающая глупость. Он совершил колоссальную ошибку. Ускорив шаг, он почувствовал, как болтается глаз, висящий на зрительном нерве. Каждое движение причиняло мучительную боль. Браунинг! Он совсем забыл о своем втором оружии. Вытащив его из-за пояса, он повернулся и несколько раз пальнул по своим преследователям. В ответ немедленно громыхнул выстрел из кольта, и пуля, просвистев у него над ухом, впилась в стоящую рядом декорацию, засыпав его щепками. «Господи, да они совсем рядом!» Эстебан бросился бежать, отчаянно пытаясь ориентироваться на этой свалке старья. Погоня приближалась. Стрелять в темноту было опасно. Так он только обнаружит свое присутствие. Наткнувшись на какую-то декорацию, он понял, что совсем заблудился. Где, чёрт возьми, он находится? И что это за штука? Массивная стена из гипсокартона, отделанная под кирпич. Это, наверное, башня-замка. Да, это она. Сунув пистолет за пояс, Эстебан стал карабкаться наверх, к бойницам. Ещё немного, ещё одно усилие. Он перелез через зубцы и спрыгнул вниз, приземлившись на что-то вроде пандуса. Что за чёрт? Он думал, что окажется рядом с бутафорским саркофагом египетского фараона Ранеба, но это было нечто иное. Значит, он опять шел не туда. Эстебан напряг память, пытаясь вспомнить расположение декораций. Но боль не давала ему сосредоточиться. Он пошел вверх по пандусу, но споткнулся и упал на деревянный помост. Если он затаится, они вряд ли его найдут. «Нет, это глупо. Они обязательно придут сюда и тогда...» «Надо бежать». В следующий момент Эстебан услышал, как они ходят вдоль бойниц, пытаясь обнаружить его присутствие. Он был раздавлен крушением всех своих надежд. Ему оставалось только бежать. В Мексику или Индонезию, может быть, в Сомали. Но сначала надо выбраться из этой мрачной тюрьмы и обратиться за помощью к врачу. Он сел и почувствовал, как лица его коснулась свисающая сверху веревка. Ухватившись за нее, Он попытался подняться на ноги, но веревка неожиданно ослабла, и сверху послышался какой-то странный шуршащий звук. За оставшуюся долю секунды он успел понять, что это за веревка, но было уже поздно, и короткий резкий удар навсегда оборвал его жизнь. Нора услышала какой-то шорох. Потом что-то засвистело, и подвал осветился колеблющимся желтым огнем. Пендергаст держал в руке горящий жгут, скрученные из газеты. На бетонном полу лежала открытая гильза, из которой он вытряхнул порох, чтобы зажечь огонь. «Пойдем посмотрим», — слабым голосом сказал агент. Нора взяла его под руку. Все тело ныло от боли, словно у нее были переломаны ребра. В висках мучительно пульсировала кровь. Пуленепробиваемый жилет Пендергаста, который тот передал ей в камере, неподъемной тяжестью висел на плечах под больничным халатом. Обойдя фрагмент ограды средневекового замка, она увидела гильотину с упавшим топором и тело, распростертое на помосте. В корзине лежала отрубленная голова. Голова ее похитителя. Один глаз был изумленно вытаращен, другой был вырван и висел на ниточке нерва. — О, Господи! — прошептала Нора, прикрывая рот рукой. «Неплохое зрелище», — произнес Пендергаст. «Этот человек заказал убийство вашего мужа и Кейтлин Китт, убил Колина Феринга и Мартина Вартыка и пытался убить нас с вами». «Но зачем?» «Это прекрасно поставленный, точнее сказать, срежиссированный спектакль. Зачем он был поставлен, мы узнаем, когда найдем некий документ». Пендергаст говорил так тихо, что Нора с трудом различала слова. А сейчас нам надо вызвать скорую, как только... как только вы покончите с этим». Глядя на эту сцену из фильма ужасов, Нора почувствовала, как сквозь пелену боли прорастает ощущение какого-то мрачного катарсиса. Она отвернулась. «Достаточно?» — она кивнула. «Нам надо скорее выбираться отсюда. У вас сильное кровотечение. А третье поле жилет не защитил. Похоже, она попала в легкое». Пендергаст закашлялся, и на губах его показалась кровь. Освещая себе дорогу самодельным факелом, они проделали медленный и мучительный путь наверх, пересекли лужайку и вошли в дом. Там, в темной гостиной, Пендергаст уложил нору на диван и набрал 9.11. Потом он потерял сознание и, упав на пол, застыл в растекающейся луже крови.